Глава 53. Обреченность Носителя ищейки звали Лейси. Нежное, и мягкое, женственное имя. Лейси. Как и размеры, оно не подходило хозяйке. Все равно, что назвать питбуля пушком. Лейси была не менее голосистой, чем ищейка, и такой же занудой. Вы уж простите, что вам приходится меня выслушивать. Как будто у нас был выбор. Я столько лет провела в заперти, кричала, кричала, но никто меня не слышал. Столько всего накопилось. Да уж, повезло нам. Я была почти рада, что скоро покину это место. Заодно выяснилось, что я по-прежнему испытывала к ней отвращение. Хотя теперь из глаз ищейки на меня смотрело другое сознание, потому что, как оказалось, большой разницы в характере ищейки и ее носителя не было». «Вот поэтому мы тебя и не взлюбили», — заявила Лейси в первую же ночь, продолжая говорить о себе во множественном числе. «Как только она поняла, что ты слышишь Мелани, совсем как она меня, ищейка перепугалась. Она подумала, что ты догадаешься о ее сокровенной тайне», — Лейси хрипло хихикнула, — «у нее не получалось заткнуть мне рот, поэтому она и стала ищейкой, надеялась, что это ей поможет». А потом она попросила, чтобы ее прикрепили к тебе следить, как ты справляешься. Она ревновала. Ну, не дура ли Ей хотелось быть сильной, как ты. Мы вообще прибалдели, когда Мелани вроде как победила. Только мне кажется, на самом деле победила ты. А что ты здесь делаешь? Почему помогаешь мятежникам? Я неохотно объяснила, что мы с Мелани подружились. Лейсе это не понравилось. Почему? — спросила она. Мел добрая. — Но почему она подружилась с тобой? — — По той же причине. Мелани говорит, что по той же самой причине. — Мозги и промыло да? — фыркнула Лейси. — Ух ты! Да она похожа, чем первая. — Да, уж согласилась я. Теперь понятно, почему ищейка так себя вела. Постоянно таскать в голове эту дамочку — занятия не из приятных. Лейси не нравилась не только я. — Вы что, не могли найти место получше, чем эти пещеры? Тут же грязно. Может, какой-нибудь дом? — То есть... Как это подвое в комнате? Какое еще расписание? Не понимаю. Мне что, придется работать? Нет, мне кажется, это вы не понимаете. На следующий день джеп устроил ей обычную экскурсию сквозь зубы, объясняя, как мы тут живем. Мы с Иеном и Джейми обедали на кухне. джеп провел лэйси мимо и выразительно посмотрел на меня, словно спрашивая, почему я не позволила Аарону ее пристрелить? Лейси сопровождали толпы народу. Всем хотелось собственными глазами увидеть чудо. Похоже, мало кого волновал ее трудный характер. Лейси везде встречали с распростертыми объятиями. Я ощутила укол ревности. Но ревновать было глупо. Душа не способна ревновать к человеку. Лейси олицетворяла собой надежду. Ее приняли в семью, и Лейси пробудет здесь еще долгое время после того, как меня не станет. «Повезло тебе», — саркастически прошептала Мелани. Поговорить с Йеном и Джейми о случившемся оказалось куда проще. Ни тот, ни другой, пусть и по разным причинам, ничего не заподозрили и не догадывались, что мне придется уйти. Джейми, в отличие от остальных, относился к нам с Мел как к единому целому. Своим юным открытым умом он воспринял существование двух личностей в одном теле как факт. Для него мы были двумя людьми. Он, так же, как и я, чувствовал присутствие Мэл, он не скучал по ней, зная, что она рядом, и не задумывался о необходимости нашего разделения. Однако я совершенно не представлял себе, почему не догадался Йен. Может быть, его захватили открывшиеся перед человечеством возможности перемены, которые ожидали сообщества людей? Если раньше они думали, что рано или поздно их поймают, то теперь появился способ вернуться... Ену казалось естественным, что я спасла ищейку. Это соответствовало его представлениям обо мне, возможно, верным представлениям. Или же у Ена просто не было времени подумать, осознать всю очевидность происходящего, потому что его отвлекли и вдобавок разозлили. «Давно надо было его прибить», — бушевал Ен, «пока мы собирали вещи, готовясь к вылазке. В моей последней вылазке я старалась об этом не думать». «Нет, лучше бы мама утопила его сразу после рождения! Он же твой брат! Не напоминай! Мне и так хреново!» Все злились на кайла Губы Джареда были сжаты в тонкую сердитую линию, а Джеб чаще, чем обычно, поглаживал ружье. Джеб с нетерпением готовился к рейду. Намечалась его первая вылазка со времени моего здесь появления, и он хотел увидеть космодром вблизи. «Но из-за кайла мы все оказались под угрозой». Джеб решил остаться в пещерах и теперь ходил мрачнее тучи. — Торчи здесь теперь с этой... — бормотал он себе под нос, в очередной раз полируя ствол ружья. Джеб был не в восторге от нового члена нашего сообщества. — Опять все пропущу. Все знали, где находится Кайл. Как только до него дошло, что ищейка чудесным образом трансформировалась в девушку Лейси, он выскользнул через задний ход. Вместо того, чтобы собрать отряд единомышленников и требовать казни и щейки, Кайл как сквозь землю провалился. В его отсутствие Джеб быстро приструнил всех недовольных, а не расставалась с контейнером и спала чутко, положив его под голову вместо подушки. Вскоре выяснилось, что джипа нет на месте. И ен логически связал пропажу машины с исчезновением Кайла. «Он поехал! За Джоди!» — простонал ен «Надежда!» И отчаяние. Я дала им первое, Кайл обеспечил второе. Неужели из-за него все пойдет прахом? Джаред и Джеб хотели отложить вылазку до тех пор, пока не выяснится, что с Кайлом все в порядке. На это ушло бы дня три, если Джоди все еще жила в Орегоне. Существовала еще одна тайная пещера, намного меньше размером и без воды, а поэтому эвакуировать людей в случае опасности можно было только на время». Все горячо обсуждали, стоит ли начать переезд немедленно или лучше подождать, но я торопилась. Люди с любопытством разглядывали серебристый контейнер у меня в руках, перешептывались. Чем дольше я держала здесь ищейку, тем реальнее был шанс, что ее кто-нибудь прикончит. Познакомившись с лэйси я начала жалеть ищейку. Она на самом деле заслужила спокойную, безмятежную жизнь на планете цветов. Как ни странно, но именно Йен меня поддержал и убедил остальных поспешить с вылазкой. Он не догадывался, к чему это приведет. Я же была ему благодарна за то, что он убедил Джареда поехать со мной, не дожидаясь Кайла. И еще за то, что Йен вернулся к роли телохранителя. Только Йену я могла доверить блестящий ящичек. Только ему разрешалось держать в руках хрупкую жизнь, которая нуждается в защите, которую кто-то любит и ждет. Йен мог думать о ней с теплотой, как о друге. Он стал моим лучшим союзником. Я радовалась, что он не догадывается о моих планах, хоть на время, но это спасало его от боли. Приходилось спешить на случай, если Кайл все испортил. Мы отправились в Мессу, юго-восточный пригород Феникса, где находился космодром и несколько лечебниц. То, что нужно. Я хотела дать моим людям как можно больше, пока я тут. Если нам удастся захватить целителя то его памятью сможет воспользоваться освобожденный носитель. Такой человек разбирался бы в лекарствах, знал бы, как их применять, и владел бы информацией о том, где хранятся запасы. Доку бы это понравилось. Я представляла себе, сколько у него накопилось вопросов. Но сначала мы отправились на космодром. Жаль, конечно, что Джеб не с нами, но у него еще будет возможность здесь побывать и не одна Несмотря на темноту, множество небольших тупоносых ракет-шаттлов сновали непрерывным потоком, заходя на посадку и взлетая. Я сидела за рулем старенького фургона, остальные расположились в кузове, а Йен присматривал за контейнером. Я объехала поле, держась подальше от переполненного местного терминала. Межпланетные корабли взлетали с космодрома намного реже. Они стояли чуть в стороне, и ни один пока не готовился к отправке. На каждом корабле написано название рейса. Объяснила я своим спутникам, затаившимся в темном кузове, так вот это важно. Нам не нужны корабли, которые летят на планету летучих мышей или на планету водорослей. Эти планетные системы находятся слишком близко. За 10 лет можно долететь туда и вернуться на Землю. Планета цветов расположена дальше всех. На полет к дельфинам, медведям или паукам уйдет не меньше века. Вот эти планеты и нужно выбирать. Я медленно подъезжала поближе к аппаратам. Это легко. Здесь много разного транспорта, и нас не заметят. О, грузовик с контейнерами. Джаред, помнишь, мы видели такой же в больнице? Там человек на погрузчике, он их сгружает. Я поехал еще медленнее, пытаясь разглядеть получше. Да, вот на этот корабль, прямо в открытый люк. Сейчас я сделаю круг и вернусь, как только он окажется внутри корабля». Я наблюдала за происходящим в зеркало заднего вида. Возле трубы, соединявшей верх корабля с терминалом, висела табличка. Я улыбнулась, прочитав слово задом наперед. Пунктом назначения этого корабля была планета цветов. Словно по заказу. Грузчик скрылся внутри, и я развернула фургон. «Приготовьтесь». Я остановилась под цилиндрическим крылом соседнего гигантского корабля. Всего в трех-четырех ярдах от грузовика с контейнерами Чуть дальше у старой взлетно-посадочной полосы работали техники. Прекрасно. Я стану еще одной фигурой в ночи. Я заглушила мотор и вылезла из фургона, стараясь держаться непринужденно, словно работник, занятый делом. Со скрипом распахнулась задняя дверца фургона. Индикатор на крышке криоконтейнера светился красным. Душа по-прежнему внутри. Я осторожно подняла контейнер, захлопнула дверцу и не спеша направилась к открытому кузову грузовика. Сердце отчаянно стучало. Эта затея кажется опаснее, чем выполнение задания в лечебнице. Я заволновалась, пойдут ли люди на такой риск. Я тебя не подведу. Сама прослежу за всем. А может, ты все-таки передумаешь нас покидать? Спасибо, Мел. Пришлось сделать над собой усилие и не оборачиваться на открытый люк, в котором исчез мужчина. Я бережно поставила контейнер в верхний ряд, к сотням таких же. — Прощай, — прошептала я. «Удачи тебе на следующей планете!» Стараясь не срываться на бег, я направилась обратно к фургону. Когда я выезжала из-под большого корабля, в фургоне все притихли. У меня бешено колотилось сердце, но я медленно развернула машину и поехала обратно. В зеркале заднего вида отражался по-прежнему пустой люк. Вскоре корабль скрылся из виду, грузчик так и не появился. Ян забрался на пассажирское сиденье. «Кажется, ничего сложного» повезло со временем в следующий раз вам возможно придется ждать дольше ен взял меня за руку ты наш талисман теперь когда она в безопасности тебе легче да он вздрогнул уловив неожиданную фальшивую нотку в моем голосе я не стала смотреть ему в глаза а теперь за целителями всю дорогу до небольшой лечебницы ен молчал я думала что второе задание окажется опаснее сложнее Было решено, что я попытаюсь выманить пару целителей под предлогом, что в фургоне меня ждет раненый друг. Старая уловка, которая безотказно сработает на доверчивых, не ожидающих подвоха душах. В итоге мне даже не пришлось заходить внутрь. На парковке два целителя среднего возраста садились в машину. Мужчина и женщина в сиреневой форме собирались ехать домой. Видно, их смена закончилась. Автомобиль стоял у торца здания, рядом никого не было. Ян напряженно кивнул. Я остановила фургон за их машиной, открыла дверцу и выскочила наружу. Целители удивленно на меня посмотрели. В глазах у меня стояли слезы, голос хрипел, и это помогло их одурачить. Мой друг в фургоне, я не знаю, что с ним. Целители мгновенно бросились на помощь, и я поспешила открыть заднюю дверцу. Йен обошел фургон, Джаред приготовил хлороформ. Дальше смотреть я не стала. Все заняло считанные секунды. Джаред втащил обмякшие тела внутрь, а Йен захлопнул дверцу. Секунду Ян смотрел на мое заплаканное лицо, а затем сел за руль. Я устроилась рядом. «Прости, анне я знаю, как тебе тяжело». Ян взял меня за руку. «Да». «Он сжал мне пальцы, не представляя, как мне тяжело и по каким очень разным причинам». «Все прошло хорошо. Из тебя вышел отличный талисман». Да, оба задания выполнены без сучка, без задоринки, все прошло как по маслу. Судьба меня подгоняла. Йен свернул обратно на шоссе. Через несколько минут вдали показалась знакомая яркая вывеска. Я вздохнула поглубже и вытерла глаза. «Йен, можно тебя кое чем попросить?» «Все, что пожелаешь. Хочу бургер». «Да запросто!» — рассмеялся Йен. Мы заехали на парковку, поменялись местами, и я подъехала к окошку приема заказов. — Ты что будешь? — спросила я Йена. — Ничего. Дай покайфовать. Хоть посмотрю, как ты делаешь что-то для себя в кои-то веки. Я не улыбнулась. Для меня это было чем-то вроде последнего обеда приговоренного. Я больше никогда не покину пещеры. — Джаред, а ты? — тоже что и ты, только двойную порцию. — В итоге я заказала три чизбургера, три пакетика картошки и три клубничных коктейля. Мы с Йеном снова поменялись местами, чтобы я могла спокойно поесть, пока он ведет машину. Я обмакнула хрустящую картофельную соломинку в клубничный коктейль. «Фу!» — скривился Йен. «Попробуй, это вкусно!» Я предложила ему обильно смоченную коктейлем палочку. Он пожал плечами, отправил угощение в рот и разжевал. «Интересно!» Я рассмеялась. «Мелани тоже считала, что это гадость!» Поэтому-то я и выработал эту привычку, давилась, но ела, как вспомню. Я же из кожи вон лезла, чтобы ее позлить. Смешно. На самом деле я не особо проголодалась. Просто захотелось напоследок оживить в памяти знакомый вкус и запах. Йен доел за мной половинку чизбургера. Домой мы добрались без происшествий не заметили никаких признаков наблюдения или ищеек. Наверное, они признали, что произошел несчастный случай». И пришли к выводу, что это неизбежно, если долго бродить по пустыне, то рано или поздно жди беды. На планете Туманов ходила похожая поговорка «Пересеки слишком много ледяных полей, и окажешься в животе у грозодера». Как-то так. На медвежьем это звучало красивее. Нас ждал теплый прием. Я робко улыбнулась товарищам Труди, Джеффри, Хиту и Хайди. Настоящих друзей оставалось все меньше». Нет больше Уолтера и Уэсса, Лили куда-то пропала. Мне взгрустнулось. Может быть, мне не хотелось жить на этой печальной планете, где так много потерь? Может, лучше не бытие? Меня расстроила еще одна деталь. Пустяк, конечно, но все же Алюсина, Рид и Виолетта стояли рядом с лэйси и оживленно болтали. Судя по всему, расспрашивали новенькую. Лейси держала на руках Фридома, который ошарел от счастья, что его допустили к разговору взрослых, и даже не пытался слезть. Меня до сих пор и близко не подпускали к ребенку, а Лейси уже стала своей, ей доверяли. Мы направились прямиком к южному туннелю. Джаред с Йеном пыхтели, пригнувшись под весом целителей. По лицу Йена струился пот, целитель мужчины весил немало. Джеб разогнал собравшихся у входа в пещеру и присоединился к нам. Док ждал нас в больнице, рассеянно потирая руки. Казалось, время летит все быстрее. Горела самая яркая лампа. Целителям дали от боли и ничком уложили на койке. Джаред обучил Йена обращению с контейнерами. Йен поморщился, когда из контейнера повеяло леденящим холодом. Док разложил лекарство редком и со скальпелем в руке склонился над женщиной. ани спросил он. «Сердце мучительно сжалось» док ты клянешься все мои условия поклянешься жизнью клянусь я выполню все твои условия ани клянусь жизнью джаред да больше никаких убийств никогда ен ани я их защищу ценой собственной жизни джеп это мой дом любой кто нарушит наш договор будет изгнан я кивнула Глазам подступили слезы. Ладно, давайте покончим с этим. Глаза Дока вновь загорелись. Он занялся разрезом. Наконец, внутри показался серебряный блеск, и доктор быстро отложил скальпель. Что теперь? Я положила свою ладонь поверх его, вдоль заднего гребня. Чувствуешь? Нащупай очертания сегментов. Чем ближе к передней части, тем меньше они становятся. Так, на конце ты нащупаешь три... «Бугарка нащупал?» «Да», — выдохнул он. «Хорошо, это внешние щупики. Начиная от них, теперь очень нежно просунь палец под тельце. Найди ряд сплетений нитей, они натянуты, как провода». Док кивнул. Я направила его руку, рассказала, как пересчитать узелки, если возникнут сомнения. «У нас не было времени считать, потому что кровотечение не прекращалось». Я точно знала, что женщина, в которую внедрили целителя, если она очнется, конечно, нам поможет, существует же кровоостанавливающие средства. Я помогла доктору нащупать самый крупный узелок, а теперь мягко потри по направлению к тельцу, легонько помассируй. В голосе дока вдруг появились визгливые панические нотки, оно шевелится. Значит, ты все делаешь правильно. Дай ему время убрать щупики. Подожди, пока оно немного расслабится, а потом бери. Хорошо, голос дока дрожал. Я потянулась к Йену, дай мне руку. Пальцы Йена сплелись с моими, я сложила его ладонь лодочкой и потянула поближе к тому месту, где проходила операция. Дай душу Йену, пожалуйста, осторожнее. Из Йена выйдет превосходный ассистент. Кто еще с такой нежностью отнесется к моим родственникам, когда меня не станет? Док опустил душу на раскрытую ладонь и тут же занялся человеческим телом. Йен смотрел на серебристую ленточку, трепещущую в его руке, и его лицо не выражало годливости, скорее изумления. Я наблюдала за ним, и в груди разливалось тепло. «Она красивая», — удивленно прошептал он. Независимо от его чувств ко мне, он наверняка ожидал увидеть паразита, многоножку, монстра. «Он не подготовился к красоте!» «Я тоже так думаю. Давай-ка запустим ее в контейнер!» ен на секунду задержал душу в ладони, словно пытаясь запечатлеть в памяти ощущения, а потом с трогательной нежностью опустил ее в холод. Джаред защелкнул крышку контейнера. «У меня словно гора с плеч свалилась. Дело сделано. Время менять решение прошло. Я больше не сомневалась, когда меня не станет, эти четверо позаботятся об извлеченных душах не хуже меня». «Осторожно!» — воскликнул Джеб и схватил ружье, направив его на кого-то рядом с нами. Джаред выронил контейнер и прыгнул на целителя, который сидел на койке и ошарашенно рассматривал нас. Йен хладнокровно сжимал контейнер с душой целительницы. «Хлороформ!» Джаред схватил целителя, пытаясь вжать его в койку, но не успел. Целитель ошеломленно уставился на меня, и на его лице появилось детское беспомощное выражение. «Лучи фонаря отражались от наших с ним глаз». По стенам плясали ромбовидные зайчики. «Почему?» Спросил меня целитель. Лицо его разгладилось, а тело безвольно осело. «На койку?» Две струйки крови вытекли из ноздрей. «Нет!» — я бросилась к обмякшему телу, понимая, что уже слишком поздно. «Нет!»